Глава 49. Маша «Ты водорослями, что ли, отравилась, Мария? Уже час за столом сидим, а ни разу не услышали лекцию о здоровом питании. Какая все таки у деда сильная энергетика? Даже глядя в тарелку, я чувствую, как его взгляд сверлит мою переносицу. Она будет лишней. Сегодняшний обед на редкость сбалансирован в плане белков и углеводов. Я делаю попытку непринужденно улыбнуться». Хотя я бы добавила немного больше зелени, например, крест-салата, богатого антиоксидантами. Но это уже придирки. Спасибо, Люба. Я с благодарностью смотрю на жену деда. Салат с рукколой просто замечательный. Кстати, помимо улучшения тока, она благотворно влияет на функцию предстательной железы. «Не буди лихо, пока оно тихо», — бормочет дед. «Люба, ты моей внучке жалуешься на наш секс, что ли, не пойму? Чего ей чужая потенция покоя не дает? Будто на приеме у проктолога сижу». «В постели ты настоящий лев, Игорь!» – успокаивает его жена. «Любому молодому дашь фору». «То-то же. А теперь отвечай по делу, Мария. Ты сегодня почему не на работе? Все? Надоело элитной барыгой быть? Теперь хочешь быть владычицей морской?» «Не надоело». Я отвожу глаза. Просто решила взять выходной. «Солнце и море дюжа утомляют. Это я с тобой согласен». Я поэтому и езжу на курорты всего дважды в год, чтобы не уставать сильно и кони раньше времени не двинуть. «Ну почему же?» — не соглашаюсь я. Солнце эффективно восполняет запасы витамина D3, который у нас, кстати, всегда в недостатке, а море компенсирует нехватку йода. Курортные поездки, напротив, очень полезны. «Что, правда?» — перебивает дед. «А что же моя внучка, напичканная всеми этими витаминами, такая унылая сидит, что смотреть противно? Молодёжь нынче капризная, сил нет. «Жена моя ей по заказу овощи каждое утро строгает. Дедуля по сусекам по скрёб и недвижимости отвалил для карьерного старта. А нашей хиппи все равно белый свет не мил». «Я краснею». «Извини меня. Я действительно немного не в ресурсе. Через три дня случится новолуние, а еще Юпитер ретроградный. Я очень чувствительна к смене энергетического фона». «Для тебя перевожу на человеческий, Люба. Мария наша думала, что Карлсон у нее в кармане, а не тут-то было». В аэропорту на него разукрашенная фрекинг ногами напрыгнула. И фея наша сразу сникла и загрустила. «Ничего не понятно, но очень интересно». Жена деда с любопытством смотрит на меня. «Я не думала, что Тимур у меня в кармане», — возражаю я. «Он ведь не вещь, чтобы его туда класть. Но у меня были основания думать, что у нас с ним может что-то получиться. И еще Тимур сказал, что между ним и Марианной все кончено». «Неужели обманул?» — сочувственно ахает Люба. «Выходит, так». Вздыхаю я. Снова становится горько, почти как вчера, когда я чувствовала себя не только обманутой, но и виноватой перед Марианной за то, что переспала с ее действующим парнем. «Вот смотрю я на тебя, Маша, и думаю. Настоящая растет жданого. ворчит дед. «А приглядишься порой? Нет, все таки баба. Чуть что идет не по плану. Махом мозги на бекрень. Игорь! Игорь, я уже пятьдесят с хером лет, и что?» «Ты бы лицо Карлсона видела, когда топорная модель на него верхом залезла. Я думал, либо в обморок грохнется, либо прощения просить начнет. Не стал, слава богу. «Там же Максим еще припорол процесс контролировать. Этот тоже, конечно, борщит». Дед раздраженно морщится. «Саня замуж быстро съебалась, так он решил младшее житья не дать». «Я что-то сути не улавливаю». Люба переводит непонимающий взгляд на меня. «При чем тут Максим?» Суть Люба в том, что Карлсон на деву нашу Марию уже четыре года молится, только дебил не заметит, ну или баба. Дед наставительно смотрит на меня: С горя себе говорящие сиськи нашел, а как избавиться теперь не знает, а травоядной нашей лишь бы повод был погрустить в сласть. Вчера аж два часа под музыку и стуканом сидела, потом еще столько же каля баля порисовала. Это была мандала прощения, вставляю я, старательно осмысливая все, что только что услышала. «Я и говорю, коля баля Можно рот открыть и поговорить нормально, делов на пять минут. Но нет же, надо часами всякой хуйнёй заниматься. Когда дело других касается, тут все умные, да, Мария? Про дедулину-то потенцию гораздо интереснее рассуждать». И тут меня, наконец, осеняет. «Ты думаешь, Тимур действительно хочет быть со мной?» От волнения я-то слегка подпрыгиваю на стуле. «Считаешь, что мне стоит ему позвонить и задать прямые вопросы?» все всё-таки Жданова. Удовлетворенно хмыкает дед. Умеет вычленять главное.